Глава 30 Элен Руки невольно дрожали, пока я отворачивал краны, наполняя ванну. Костюм был безвозвратно испорчен ягодным соком и землей. Я же пытался избавиться от ощущения вины, только смыть это оказалось нереально. Только бездействовать и горевать я тоже не собирался. Мне предстояло распутать узел, который завязался из-за проблем с графом Апраксиным. У Елен были деньги, и я вполне мог их реализовать, расплатившись тем самым еще и с ростовщиком. Почему-то, размышляя о честности моего нового плана, я совершенно забыл о том, что двадцать с лишним миллионов были попросту украдены. Это начисто должно было порушить мои проекты, но совесть в данный момент беспокоила лишь смерть барона». Я собрался. В очередной раз перепроверил содержимое сумки и взял с собой документы на новое имя. Знал я достаточно, чтобы не чувствовать себя робко в новой шкуре. Пришлось оставить, однако, роскошный туляк. Его я убрал в шкаф, откуда чуть раньше вытащил ружье и злополучные картечные патроны. Там же я нашел изящную замену в виде кожаной кобуры. Она легко помещалась под пиджак и сделана будто бы на заказ. Я не применул перевооружиться меньшим калибром. Стрелец оказался легким и отлично лежал в ладони. В сравнении с тяжелым туликом этот вариант меня устраивал куда больше. В город я решил отправиться привычным образом на экипаже, несмотря на то, что сумма денег в кармане стремительно таяла. Звонить и предупреждать кого-либо о визите я не стал. Единственный звонок я сделал, вызвав извозчика. Так что во Владимире я оказался без особых происшествий. Но я не знал, ищут меня здесь или уже нет, а потому не направился к себе в квартиру. Я вышел, миновав восточную ярмарку, и до моего дома оставался еще целый район. Здесь меня точно не ищут. Я был в этом уверен на сто процентов». «Можно от вас позвонить?» – обратился я к работнику за стойкой, завернув в питейное заведение Кудесникова. Свою просьбу пришлось подкрепить рублевой бумажкой, что осталось от сдачи после поездки. «Да, конечно», – встрепенулся парнишка. Я обратил внимание, многие из тех, кто работали в сфере обслуживания, едва ли достигли 18 лет, чаще всего были моложе. Работали они по желанию, правилам или по необходимости, я не знал и не спрашивал. Сперва я набрал номер дохлого удильщика и спросил Дитера. На другом конце долго мялись, пока я не рявкнул на все заведение, что я с ним работаю. Сразу же после этого тон разговора изменился и говоривший принялся рассыпаться в извинениях. Когда же я спросил, могу ли я наконец поговорить с ростовщиком, выяснилось, что его нет на месте, и будет он в лучшем случае завтра. Я в ярости бросил трубку и вылетел на улицу. Дитер был единственным, кто знал, где живет Элен. Или нет, очень может быть, что Клавдий, извозчик, с которым я впервые добрался до района Бараков, тоже знает это. Я тут же влез в трамвай, на котором висела соответствующая табличка. Ехал он преступно медленно, и я сгорал от нетерпения, желая побыстрее разузнать нужный мне адрес. Тут Клавди не подвел, правда, сперва мне пришлось разыскать его самого. Сперва поспрашивал у соседей в поисках его квартиры. Его не оказалось дома, и мне дали только размытое, наверное, где-то рядом катается, он далеко не ездит. А в итоге стоило мне выйти из его подъезда на улицу, как он тут же и нарисовался. «О, здрасте!» – бодро козырнул Клавдий, спрыгивая на тротуар. Тут он вальяжно оперся на колесо и спросил. «Чего изволите?» «Вас, кстати, все обыскались. Полинка особенно переживала». «Девочка?» – нахмурился я. «Слишком же неровно дышит к вам», – улыбнулся извозчик. «Да знаю я вашу историю. Что сердце ваше занято?» – добавил он, заметив перемену в моем лице. «Только ей как-то сказать не решаюсь». «Так вы все вместе работаете или живете?» Нахмурился я от неожиданности, даже забыв, зачем я сюда прибыл. же сдаёт квартиры, Полина и другие их убирают. Я на развозе. Просто услуги оказываем, а тогда, получается, вместе работаем. По-другому здесь никак нельзя. В одиночку выжить трудно. Всегда нужна опора, поддержка. «Семья?» – спросил я. «Не всегда. Порой, с кем работаешь, больше помогают. Но все-таки это другое», – пофилософствовал Клавдий. «Вас подвести? Ответив вежливым отказом, я выспросил у него адрес Элен. Логично получалось, что в тот день именно он должен был доставить не только Дитера, но и девушку по месту жительства. «Зачем вам она?» – поинтересовался извозчик. «Хитрая, как лиса. Вокруг пальца в два счета обведет». «Дело у меня к ней есть». Ответил я, посмеиваясь на слова Клавдия. «С чего ты решил, что она лиса?» «Сели они», — принялся он рассказывать. А Дитер ей и говорит, мол, где ты живешь, адрес назовем и привезут прямо к двери. Так она его уболтала так, что он и не вспомнил больше об этом вопросе. Так и щебетала. А потом и говорит, остановите вот здесь. Он изобразил ее жест, легко взмахнув рукой. Даже толком не посмотрела где, но вышла. «И что дальше? Вы попросту уехали?» – разочарованно спросил я. «Нет же, что ты! Она хитра, но Дитер ее просто так не отпустит. Понравилось она ему видать. Так что мы проехали вокруг квартала, неспешно, не торопясь». Он начал тянуть слова. Было видно, что ему понравилось оказаться в такой шпионской истории. Я все понял, перебил ей извозчика, потому что начал чувствовать, что попросту теряю время. «Проще, сможешь меня отвезти туда?» «Могу, только зачем?» «Сказал же, дело к ней есть». «Да нет!» Клавдий нетерпеливо махнул рукой. «Она живет через пару улиц, тут пешком дойти можно». И он принялся объяснять, как мне добраться до ее дома. Повторил еще пару раз, пока не убедился, что я запомнил, куда мне идти. «Спасибо. Я уже машинально сунул руку в карман с замятой ассигнацией. Благодарность в виде небольшого денежного знака была приятна безусловно. Если вдруг Дитер или ежи будут про меня спрашивать, скажешь, что я вернулся в город». «Хорошо, хорошо. Только будь уж с ней осторожны!» – крикнул мне вслед извозчик. Я уже спешил по новому адресу. Это оказался неплохой, в светлых тонах многоквартирный дом. с просторным внутренним садиком. Вход тоже был со двора. Я обошел несколько дверей, изучая таблички с именами жильцов, пока не нашел нужную. Напротив каждой таблички имелась латунная кнопка. На всякий случай я подергал ручку, но дверь была заперта, поэтому пришлось вдавить кнопку в стену до упора. Где-то в доме тут же раздался едва слышный звонок. Через пару секунд щелкнула дверь, и я вошел. Просторный подъезд хотелось по-питерски назвать парадной, вытереть ноги у двери или даже разуться. Но я поспешил по лестнице наверх. Элен жила на четвертом этаже. Входная дверь тоже оказалась отпертой. И, распахнув ее, я лицом к лицу столкнулся с певицей, одетой в легкий домашний халат. «Ты?» Только и спросила она удивленно, но тут же собралась и принялась меня выталкивать. «Сейчас же уходи, нашел время!»